Глава 56. Возвращение. Москва. «Дюх, ты гони, ладно?» — сказал Матвей и посмотрел на Олесу. «А ты больше не плачь. У меня от твоих слез сердце размокает. Все, езжайте, будем на связи». Он сделал неопределённый жест рукой и пошел к подъезду. Костя оглянулся ему вслед, потоптался на месте и, вероятно, не придумав и, не найдя в своем арсенале ни одной подходящей к такому случаю шутки, просто прижала Алису к груди. «Иди уже», — поторопил его Андрей. «Пора нам». Когда дверь подъезда захлопнулась, он сам прижал к себе девушку, и минут пять они стояли молча посреди московского двора. Раннее утро звучало шумом машины первых автобусов. Где-то процокали каблуки, и залаяла собака. Через открытые окна слышались мелодии будильников и голоса радиоведущих. Алиса уткнулась в плечо Андрея, вдыхая его запах и пытаясь согреться. Но дрожь не хотела никуда уходить и била ее изнутри, заставляя прижиматься все теснее. Прошедший день, который начался с сумасшедшей ночной страсти, продолжился самым невероятным образом, а телефонный звонок, раздавшийся после рассвета, казалось, вышиб почву из-под ее ног. После того, как она произнесла вслух то, что подспудно витало в воздухе, когда назвала своего отца убийцей, Она внезапно осознала, насколько была близка к правде все эти годы. А еще то, что все эти годы ее окружала страшная в своей наглости и смертельной опасности ложь. Ничего не видя перед собой, она выскочила из-за стола и кинулась в спальню, оставив Андрея и братьев Колокольниковых за дверью. Ей хотелось кричать, но голос пропал. Хотелось разрыдаться, но слезы больше ничего не значили. Увидев пятна крови на простыне... Алиса стала сгребать постельное белье, словно совершенно не осознавая этого. Когда Андрей зашел в спальню, то застал ее сидящей на кровати и прижимающей к себе подушку с наполовину снятой наволочкой. «Лисёнок, послушай меня! начал он и тут же осекся, натолкнувшись на ее тяжелый взгляд. Он выждал, а затем попытался забрать у нее подушку, но она вцепилась в нее мертвой хваткой и тогда он сел рядом и обнял ее за плечи. Алиса дернулась всем телом, будто его близость испугала ее. Ладонь Андрея соскользнула с ее плеча, и от неожиданности он сначала остолбенел, но потом развернул Алису к себе и хорошенько встряхнул. «Посмотри на меня», — приказал он. Алиса замотала головой и зажмурилась. «Скажи что-нибудь». Заметив, как побледнело ее лицо, Андрей оставил ее и выбежал из комнаты. А Вернулся он со стаканом воды, который тут же поднес к ее губам. Стройки воды потекли по подбородку Алисы, потому что она никак не хотела или не могла расцепить зубы. Но Андрей был настойчив. И, наконец, глотнув, девушка закашлялась, забрызгав и себя, и его. «Ну вот и все. В голосе Андрея прозвучали нотки неподдельной радости, и, наверное, имена они больше всего повлияли на то, Что Алиса будто выпала из ступора и теперь смотрела на него полными ужаса глазами. Все? Да? наконец шепотом спросила она. Не понял, сказал он мягко и наклонился ближе. О чем ты? Алиса подняла руку и провела пальцем по его щеке. Глаза ее вблизи стали совсем темными, такими, что у Андрея моментально закружилась голова. Ее губы пахли кофе, а он очень любил этот аромат. Потянувшись к ним, Он не ожидал того, что последует за его действием. Но, зная Алису, в этот раз между тем, как она его опять оттолкнула, и тем, когда он повалил ее на кровать, удерживая за плечи, не прошло и секунды. «Отпусти», — заметалась она, — «отпусти меня». «Лисёнок, ну, пожалуйста, поговори со мной». «Ты не понимаешь? Господи, ну как же ты не понимаешь?» «Да что я должен понять?» Андрей тяжело задышал, натолкнувшись но на вполне осязаемую волну ее неприятия. Алиса глядела прямо ему в глаза. Отчетливо произнося каждое слово, она сжималась все больше и больше. Будто накапливая в себе силы перед последним рывком. «Я дочь убийцы и сама хотела его убить. Моя кровь испорчена, отравлена. Ты не можешь быть со мной». Андрей перевел дыхание и облизал пересохшие губы. Щека его несколько раз нервно дёрнулась. «Я никогда не откажусь от тебя. Ты только моя, Алиса. Пожалуйста, не успокаивай меня и ничего не обещай». Анна отвернулась, не в силах выдержать его яростный взгляд. «То, что между нами было, навсегда останется со мной. Но жить с человеком, который сделал несчастной твою семью и убил... Господи, лучше бы он и меня тогда убил». «Прекрати». Зарычал Андрей и занес ладонь над ее губами, будто хотел зажать ей рот. «Я никогда тебя не отпущу, слышишь?» «Нет, Андрей, когда твои родители узнают, кто я, они возненавидят меня. Теперь все будут смотреть на меня, как на исчадие ада. Будет лучше, если я уеду куда-нибудь подальше, скроюсь, а ты... У тебя все будет хорошо!» Андрей замер, а затем недоверчиво произнес: «Ты ведь сейчас пошутила, правда?» «Нет, я...» «Ты не можешь же на полном серьезе решать, за меня что делать. Я уже взрослый мальчик». «А я...» «А ты...» Он глубоко вздохнул и ободряюще улыбнулся. «А ты имеешь право знать правду о человеке, которого и человеком-то сложно назвать. Ты ни в чем не виновата, и тебе не за что извиняться». «Вот что...» Он вскочил и подал ей руку. «Собирайся». «Куда?» «Потом объясню. На месте. И паспорт. Дай мне его» крикнул он, вылетая за дверь. Ничего не понимая, Алиса сидела еще какое-то время, пока Андрей не вернулся. «Давай, собирайся, я жду». «Ты хочешь пойти погулять?» — сказала она единственное, что пришло ей на ум. «Да, я хочу пойти с тобой на прогулку». Алиса слабо улыбнулась. Ей было так тошно, что не хотелось ничего, кроме как укрыться одеялом с головой и никого не видеть. Но Андрей был полон решимости, и она не посмела ему отказать. Они не стали брать машину и сначала действительно просто гуляли. Андрей показывал на здание и рассказывал об архитекторах и известных людях, которые в них жили. Алиса едва ли могла запомнить что-то, но постепенно, успокаиваясь под звук его голоса, стала проявлять интерес. В небольшом уютном кафе они позавтракали сырниками с вареньем. И, глядя на то, с каким аппетитом ест Андрей, Алиса и сама смогла затолкать в себя немного еды. В метро она крепко сжимала его руку, стараясь ни на шаг не отступать от него. Нервно озираясь, она вздрагивала, когда рядом с ней проходили люди в полицейской форме. Лицо Андрея в этот момент становилось каменным, и он несколько раз вслух укорил себя, что следовало взять машину или такси. «Нет-нет», — неизменно отвечала Алиса. «Ты прав. Не могу же я все время прятаться». «Ты такая красивая!» — шептал ей Андрей и целовал в висок, отвлекая от горьких мыслей. На ней были удобные джинсы и белая рубашка. На нем легкий голубой льняной костюм. Вероятно, со стороны они производили впечатление счастливой пары, у которой нет никаких проблем. И Алиса вдруг поймала себя на том, что именно этого ей бы и хотелось. «Нет, не отсутствие проблем, а именно счастье», Не сиюминутного и яркого, а тихого и настоящего. «Не устала?» — спросил у нее Андрей, когда они вышли из подземного перехода, и Алиса обернулась, чтобы вновь удивиться количеству машин и пешеходов. «Нет», — ответила она и добавила, «я бы целый день ходила. Столько интересного вокруг. еще бы в зоопарк попасть». «В зоопарк?» — растерялся Андрей. «Ну, в принципе, я не против. Сейчас только одно дело сделаем, и сразу туда». «Какое дело?» Тут же ухватилась за его слова Алиса с некоторым напряжением. «Одно маленькое, но очень важное. Нам сюда». Андрей крепко взял ее за руку и повел за собой к серому высотному зданию с гранитной лестницей. Подождешь меня внутри?» «Конечно». Алиса крутила головой, разглядывая все вокруг. И когда они вошли... Просто села в предложенное Андреем кресло и сложила руки на коленях. Он похлопал себя по карманам, пробормотал Так, все на месте, и скрылся с высокими дверями. Разглядывая светлый мозаичный пол, Алиса опять стала думать о том, что теперь ее ждет. Ведь как бы она ни пыталась отвлечься, а будущее наваливалось на нее со всей беспощадной откровенностью. Перед ее глазами вставали кровавые картины. Одна страшнее другой, в которых ее отец расправляется со старым дворником, а затем избавляется от тела. Ее замутило, перед глазами поплыли красные пятна. Мимо нее проходили люди. Она провожала взглядом их ноги, потому что не могла поднять лицо и смотреть на них открыто. Дикий стыд, от которого у нее все горело внутри, и не давал ей опомниться. Стоило Андрею уйти как он набросился на нее, выгрызая самое сердце. «Пусть они посадят его!» — пульсировала в ее висках и разбегалась по телу огненными волнами. Щеки Алисы горели, будто заклейменные чужим преступлением, а дыхание прерывалось, когда она пыталась вдохнуть в себя хоть немного воздуха. «Заждалась лисёнок?» — вырвал ее из мрачных раздумий голос Андрея. «Ты быстро!» — тихо ответила она. «Как твое дело? Все хорошо?» «Более чем». Он внимательно посмотрел на нее, а в следующий момент присел перед ней на корточке. Осталось только... Андрей не закончил фразу. Он оперся на одно колено, а потом соединил большой и указательный пальцы и взял ее левую руку. «Алиса, ты выйдешь за меня замуж?» Она закрыла, а затем снова открыла глаза, боясь поверить, что все, что происходит, не исчезнет в следующий миг. Но Андрей никуда не исчез как и сложенный из пальца в круг. Алиса не могла ничего сказать. ее буквально пригвоздила к стулу и лишь в голове отчаянно шумела. «Замуж!» «Размер немного великоват», — хмыкнул Андрей, примеряясь к ее тонкому пальчику и насаживая на него импровизированное кольцо. «Но за месяц мы обязательно найдем то, которое тебе понравится». «Андрей!» — наконец выдавила она из себя. «Ольховский», — подсказал он. Твое имя очень украсит мою фамилию Алиса, как и ты, мою жизнь». Что ты ответишь? «Да, да». Алиса села вперед и пристегнула ремень безопасности. «Я все еще не могу поверить», — прошептала она. Андрей сжал её ладони, кивнул. «Честно говоря, я тоже. Все шло к тому, что расследование будет долгим. Никто не мог даже представить подобного исхода». Он включил мотор и проверил замок на ремне Алисы. «В вашем Тимошаевске давно было пора хорошенько прибраться. Ты поспи, ладно? Силы тебе еще понадобится». Алиса закрыла глаза, но не потому, что об этом попросил Андрей, а лишь для того, чтобы не отвлекать его от дороги. Ей казалось, что сон — это последнее, что может ей помочь, но сама не заметила, как погрузилась в спасительную дремоту. Ей снился Андрей. Шумные, красочные московские улицы, зоопарк, в который они поехали сразу после ЗАГСа и где бродили из павильона в павильон почти до самого вечера. Потом они приехали домой, чтобы вместе с братьями Колокольниковыми отметить помолвку, как высокопарно выразился Костя. Они ели пиццу и забивали её соком, смеялись и шутили, стараясь не затрагивать единственную тему, которая отравляла ей жизнь. Вечером... Братья свалили по своим делам, а они с Андреем включили какую-то глупую мелодраму, но так и не поняли, о чем она была, потому что все это время целовались. Уже ночью, Лежа в его объятиях, Алиса слышала, как вернулись братья и, недолго пошемев в комнате, завалились спать. А потом раздался телефонный звонок. Матвей ворвался в их спальню с выпученными глазами и сказал одну-единственную фразу. «В твоего отца стреляли». Алиса вздрогнула и сквозь ресницы посмотрела на мелькающие за окном улицы и дома. Скоро их сменят деревушки, поля и леса, а потом снова поля, деревушки, пока на горизонте не покажется Тимошаевск.